Глава 28. Надгробная молитва. Маломотенний, возвратившись в Буюгдере, сильно заболела. Она до того расстроилась, что думала, что потеряет разум. В таком положении она находилась 15 дней, потом оправилась. На 20-й день она взяла своего служителя и отправилась в дом сумасшедших, где спросила доктора Она была введена в комнату доктора, расположившегося в кресле. Вид его привел в ужас маломатенью. Он был одет в черное, и глаза его были полны слезами. — Вы, господин доктор Карампурдари? — Если не ошибаюсь, — спросила она, входя в его комнату. Испуганный именем Карампурдари, который он оставил со времени тайного дивана, он с волнением отвечал «Да». — Да, господи, Ян назывался так когда-то. — Вы женаты на дочери Логофета П. — Да, — отвечал он, сильно смутившись. — Я маломатенья. Вы не помните меня? — Моя душа предчувствовала, когда я встретил вас в Безостене, что вы мне не чужая, — кричал доктор, целуя ее в лоб. — Где вы были? Мы думали, что вас уже нет на свете. «Где мое семейство, господин Константин? Моя мать находится здесь, а другие где?» «Я не знаю», — сказал доктор с недоумением. Выражение его лица сделалось при этом еще ужаснее. «Не знаешь ли, где мои сестры и Леонид? Леонид два месяца тому назад был в Константинополе, и в отчаянии, что он не нашел тебя, уехал в Италию, чтобы рассеять свою скорбь. Мы ждем его через два месяца». Благодарю тебя, Боже мой. По крайней мере, ты сохранил для меня моего брата. Ты еще дашь мне поддержку в этом мире?» После этого доктор подробно рассказал историю падения визиря, а та, в свою очередь, о своем убежище в английском посольстве. «Теперь проведи меня к моей матери. Я хочу припасть к ее ногам и облобызать ее. В последний раз, когда я виделась с ней, она узнала меня». «Хотя было довольно темно, я желаю увидеться с ней, провести хоть час с нею». «Не могу теперь», — сказал он, вздыхая и побледнев. «Отложим это свидание до другого дня. А теперь расскажите, как вы проводите время у посланника». «Я не в состоянии отложить моего посещения до другого дня. Расстояние, разделяющее дом сумасшедших от посольства, слишком велико, мы живем в Буюкдере». Я непременно должна видеть свою несчастную мать. А если ваша мать не узнает вас, то не будете ли вы еще больше сожалеть об этом? Пусть не узнает, только бы мне увидеть ее. Послушай, маломатенье, твоя мать находится теперь в положении более несчастном, чем когда-либо. Малейшее волнение может приблизить ее смерть. Неужели она в таком опасном положении? Да». Очень может быть, что сегодня ее последний день. Ах, я несчастная. Какую горькую чашу пью я. Доктор, также не меньше страдавший, старался утешить ее, друг Маломатени. Положение вашей матери достойно слез. Вам остается для вашего и ее спокойствия молиться только за ее покой. Прошу вас, отведите меня к матери. И так сказал он. Ваша мать более... Не жива. Она третьего дня вечером умерла. — Ты шутишь, доктор? — смеясь, — сказала она. — Нет, это правда. Вот портрет вашего отца, который и во все время своей болезни носила она. Маломотение механически схватило портрет и, подойдя к стене комнаты, склонило к ней свою голову. Слезы у нее полились рекой. Доктор молча смотрел в окно.